Мы были правы. Прибывшая на остров милиция обнаружила труп девушки, которой вскоре опознали. Однако, несмотря на это, арестовать Льва Николаевича оказалось делом непростым. Из дома он исчез. Впрочем, как и Олимпиада Назаровна. Никто их не видел. И сообщить, куда они скрылись, не мог. «Давайте-ка прогуляемся по дому», – решил Роман Андреевич. «Поначалу мы Женькой ушам своим не поверили» но отказываться не стали. Переночевали у Любы и с утра отправились в пустовавший замок. Ромка без труда открыл стеклянную дверь и присвистнул. «Да, показывайте свою шахту и кладовую». Женька провела экскурсию. Муженек немного побродил, подумал и весело хмыкнул. «Все проще простого. Бочка». «Что бочка?» – нахмурилась я. «Ход в бочке. Ты ж сама говорила». Охрана появлялась из кладовой. Никого нет и вдруг есть. Конечно, может, ход замаскирован полками. Но мне больше нравится бочка. Особенно вот эта, из которой вино течет тонким ручейком. «Почему же это а не пустая?» – разозлилась Женька. «Потому что я кино люблю. Историка приключенческая». Ромка долго бродил возле бочки тщательно осмотрел ее, убрал с соседней полки и всю снять и вновь принялся насвистывать и рассматривать. Потом вдруг протянул руку. Что-то щелкнуло, и бочка медленно отодвинулась в сторону. А мы увидели дверь, запертую на внушительного вида засов. «Что я говорил?» Довольно потирая руки, спросил Роман Андреевич и тут же нахмурился. «Вы вот что! Вы меня наверху подождите!» «Еще чего!» — возмутилась Женька. — Открывай быстрей. — А ну, марш наверх! — рякнул Ромка. И я, само собой, бросилась к выходу. Но Женька, набычившись, осталась стоять на месте. «Да — До чего ж ты упрямая! — вздохнул Роман Андреевич. «Упрямая — Упрямая! — согласно кивнула подружка. — Ну что ж, пошли. Тебе же хуже. Ромка отодвинул засов, открыл дверь и вошел первым. А за ним Женька. Только я собралась последовать их примеру, как подружка заорала, а я хлопнулась на ступеньки, ожидая самого худшего. Через минуту Женька явилась с моим очам бледная, дрожащими губами. Потом показался Роман Андреевич и буркнул. «Звони ментам!» «Что там такое?» – пискнула я. «Труп вашего Льва Николаевича, разумеется. Вы ведь всерьез не верите, что он бессмертен? но ну как же?» «Анфиса!» От ваших тайн ничего не осталось. Или почти ничего. Вот взгляни». ромко протянул мне два листка бумаги. Пока Женька объяснялась милицией, я торопливо прочитала их. «Так брат Льва Николаевича бежал из клиники?» Ахнула я. «Бежал». «Это и была та самая неприятность, о которой говорил ваш хозяин. А теперь взгляни на даты рождения. Ну как?» 27 сентября и год они близнецы конечно киллер свое дело сделал но куда он делся то есть куда они с олимпиады сбежали Не знаю пожал плечами ромко Не думаю что для них было разумно оставаться здесь даже если бы менты не нашли труп есть еще друзья льва николаевича их-то они провести бы не смогли. «Помнишь, племянница Олимпиады говорила, что у той где-то дом есть?» Почесав затылки, спросила Женька. «Проверим?» «Проверим», – кивнула я. Деревушка была совсем крохотной, притулилась в трех километрах от шоссе. К ней вела песчаная дорога, вдоль которой росли сосны. Дом даже не пришлось искать, только мы въехали в деревню, как увидели мужчину, сидящего возле палисадника. Совершенно седой, лицо бледное, на губах улыбка. Услышав, как мы подъехали, он повернулся, кивнул нам и вновь предался созерцанию. А я поразилась, как могла перепутать его со Львом Николаевичем. Они ведь совсем не похожи. Впрочем, нет. Похожи, конечно, только... Мы вышли из машины, тут же открылась дверь дома, и показалась Олимпиада. Нашли Льву. Спросила она грозно, косясь на Ромку. «Мы... Мы просто хотели...» — начала я. «Оставьте человека в покое. Ему и так досталось, не приведи Господи». «Я думаю, ему ничего не грозит. Льва Николаевича нашли. И теперь скажут, что его Костя убил». Олимпиада заплакала, вытирая лицо передником. «Дайте ему хоть на старости лет на белый свет полюбоваться». «Олимпиада, Назаровна!» Мы никому не сообщили, что сюда едем. Только если вас будут искать. Она горестно вздохнула. Куда же нам податься? Я думаю, теперь, когда Лев Николаевич погиб, в милиции разберутся. Вы про девушку знали? Тихо спросила я. Нет, пока Наташка про крики не сказала. А когда сказала, додумалась. И за Наташку испугалась. Она ведь дурочка доверчивая. Вон, Люба. Взрослый человек, да и то. того и велела держать язык за зубами. Да разве послушает? Я за охраной следила. Думала, если в подвале правда кого держат, они знать должны. А тут еще вы. За вас-то вся душа изболелась. Ведь Левка вылитый папаша. Для него жизнь человека дешевле копейки. Камень на шею и нет человека. Он ведь меня каждый день выспрашивал. Что вы, да как вы? Ну, а я, конечно, дуры девки. Привидений им подавай. Вот так. Костя из клиники сбежал и на остров прибыл на ворованной лодке. Куда ж ему, бедному, деваться? Только ко мне. А жил через комнату от вас. Он тихий, его и не слышно. С Ником сразу подружился, чтоб пес ненароком не выдал. Уж очень Косте погулять хотелось. Вот он ночью-то и вышел. С вами возле озера столкнулся. Я его у себя спрятала. Надо было сразу уходить. Да нет нам с ним нигде места. Лёвка из-под земли достанет. А когда я Лёвку мёртвым нашла, подумала. Глупость, конечно. Я надеялась время выгадать, Чтоб мы с Костей смогли уехать. Вот и сбросила труп в шахту. Неужто Костю опять в клинику? Он ведь ни в чём не виноватый. Я её не убивал. Тихо сказал Костя и улыбнулся. Конечно, не убивал, всхлипнула Олимпиада. Где ему? Он с детства точно ангелочек, вылитая Лидочка, царство и небесное. А она-то его любила, только ради деток и жила. А вот Лёвка щелгуновской породы оказался, точно зверь лютый. Мать застрелил Лёва? Конечно. Увидел её с Васей, дождался, когда тот уйдёт. Взял отцовский пистолет и выстрелил. Три раза в грудь. Лидочка у меня на руках умерла. И все шептала. «Прости его, Господи, дитя неразумное!» Святая была. В Питер мы вернулись на следующий день. Ромка клятвенно обещал помочь Косте. И, высадив нас на Невском, куда-то умчался. Сказал, чтоб мы его ждали через два часа на этом же месте. Делать нам Женькой было нечего. И мы решили зайти в отделение, узнать, что там с моей машиной. В семнадцатом кабинете грустный и совершенно трезвый Сашка перекладывал какие-то бумаги. «А, девчонки, привет! Киллера-то нашли!» «Да знаем мы!» «А меня с работы поперли! Вы чего ж не сказали, что у вас тут такие знакомые? Мне за машину по шапке, а у меня и так два предупреждения!» Мы Женькой так застыдились, что даже про volkswagen спрашивать не стали. Зато Романа Андреевича я ждала, пылая гневом. И как только оказалась в его машине, принялась выговаривать. «Зачем на Сашку настучал?» «На какого Сашку?» «Не прикидывайся. Его с работы выгнали». «А, ясно. Ничего. Твой Сашка немного грузчиком поработает, ему на пользу пойдет. Менты такой народ». Без пендаля, как без пряника. Не дашь по шапке, шевелиться не заставишь. Короче, у меня две хорошие новости. Первая. С Костей обещали разобраться. И есть надежда, что действительно разберутся. А вторая. Не зря я Сашкино начальство потревожил. Нашли твой фольксваген. И вещи? Обрадовалась Женька. Ну, Евгения Петровна, имеете совесть. Где машина? Заволновалась я на стоянке, поехали. Через полчаса мы стояли на стоянке. Я горела нетерпением увидеть родное железо и вскоре увидела. Колеса почему-то сняли только задние, зато сиденье все целы. Дверь тоже кому-то понадобилась, а также аккумулятор и еще много других вещей, незначительных, но должно быть необходимых. «Это что же такое?» Рякнула я, пытаясь удержаться на ногах. «Да...» – вздохнул Роман Андреевич, почесав затылки, и тут же добавил удовлетворенно. «Но ведь нашли...»